Часть пятая. Разлюля из мигул, гулевой мужичонка, шершавенький. Повсегда он одет в зипунишечки в пестреньком. Один рукав кармазинный, а другой лазоревый. На голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрединные, а подпоясочка лыковая.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 а людей потешает, и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет воракушкой, на руках идет, боком катится и на всякий, на разный манер притворяется. Но как выслушал разлюляй королев приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь. что не мне де такое важное дело ведати». Но король топнул ножкой и пошел, разлюляя к старикам, и начал вокруг них по обычаю измигульничать, метусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать. «Ох вы, сей, старички справедливые, треблаженные!» «Божьи молчальнички, разомкните уста свои благовесные и скажите скорей, не потаите от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спарится, не ладится». А старички как молчали, так и теперь молчат, только зная себе в кошелочках гнездятся.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 Король его и спросил, «Отчего на свете доброе не спарится и не ладится?» Старик-дубовик прошептал, «От того, что люди не знают, какой час важнее всех!» Доброход нагнулся к другому, к полевику, и того спросил, а тот шепчет, «От того, что не знают, какой человек нужнее всех!» Нагнулся доброход и к третьему старичку, а тот ему сказал «От того, что не знают, какое дело дороже всех!» И так молчальничкам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются.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 И оттого ему теперь еще больше досада пришла. И приказал он сделать старичками точь-в-точь -точь так, как им разлюляй пригрозил. Указал доброход, чтобы их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под палатами и держать их там, пока они не скажут. какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех. Отнесли старичков в советную избу и подвесили под палатями в их плетушечках, посыпали им пшенные кашки, чтобы они в просоночках зоблили, и поставили на верхнем полу ведерца воды с медным ковшиком. А сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном, до самого досвету. Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу. Проснулся в первые петухи сынок Кравчева, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш.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 Так и рот раскрыл и завопил благим голосом И со скамьи на пол треснулся Все плетушечки были пусты-пустехоньки И ни от одного старичка ничего не осталось а, Кроме смятого места до да наседней Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу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 Пропоем о них панихидочку, Вспомянем их кануном на паперте, Да у себя по домам блинками с припекою, И будем править всем опять по-старинному, Как было при дедах наших и прадедах, А что никак не спарится и не ладится, Про то, значит, и думать не следует.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 «Если хор съел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами». Тогда приступил к королю судный диак, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожие, не хор съел старичков.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 И везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резями, с обрегами широкими. И в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в внукам и правнукам. А король говорит «Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотой верую.